Глава 17. Искуситель. Через неделю, почувствовав что-то неладное после безуспешных звонков, Сафрон приехал к Брагину. Поднялся, вошёл в незапертую дверь и ужаснулся. Иван лежал посредине мастерской на оборванных шторах в своём джинсовом, измазанном краской и грязью костюме в одном сапоге. Стол был завален грязной посудой, курками, какой-то гадостью, осколками стекла, а поверх всех этих нечистот лежал второй сапог Ивана. За столом на полу валялся раскуроченный японский телевизор Sony 222 с разбитым экраном. Сафрон обвёл взглядом мастерскую, грустно произнёс: "На полу лежали людей и шкуры", и стал прибираться. развесил картины, собрал в мешок бутылки, очистил стол от мусора, вынес в прихожую разбитый телевизор, подмел везде, уселся за стол и стал перечитывать найденный среди грязи журнала Ганёк. Иван зашевелился и уселся на полу с взъерошенными волосами и выпученными глазами. На него страшно было смотреть. Его волосы и небритое измождённое лицо были измазаны зелёной краской. Ничего не понимающие глаза смотрели куда-то мимо Сафрона. Он сидел на полу, раскачивался и мычал. Сафрон закрыл журнал и сказал: "Ну что, Ваня? Я смотрю, ты занят сегодня. Позвони, когда освободишься". Встал и пошёл на выход. Иван пополз было за ним, потом развернулся и пополз в туалет, включил душ и прямо в одежде залез под воду. Стянул себе мокрую одежду и, не вытираясь, направился шатаясь в спальню. Упал на кровати из-затих. На крыше топачавер ковали голуби. Надо птиц покормить, подумал Иван, давнo уж не кормил. Куплю каравай и покрошу, но попозже. Отлежавшись сутки, он отстирал свой костюм и пошёл в магазин гастроном. Купил каравай хлеба и чего-то к чаю, вернулся в мастерскую, положил о воск на стол и начал писать. Работа отвлекла, а потом поглотила всё его существо. Он рисовал сутками напролёт, забыв о времени, о еде, забыв о себе, забыв обо всём. И к весне Иван Кошурников закончил цикл картин по рассказам Николая Васильевича Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки". Не останавливаясь, принялся за новый цикл "Зачарованный странник" по мотивам его любимого писателя Николая Семёновича Лескова. К холодам он закончил и его. В самом конце декабря, перед Новым годом, приехал с гастролей Сафрон, позвонил и наведался к Ивану. Внимательно осмотрел картины из Зачарованного странника, предыдущую он уже видел летом и очень высоко оценил их. Ваня, а ведь ты растёшь, проговорил он тихо Брагину. Я никак не могу объяснить себе, почему он именно тебе преподнёс такой великий дар. Но раз уж преподнес, значит, знает, кому доверил. Они уселись за стол пить чай, и Сафрон рассказал, что договорился с властями, с Союзом художников и с другим начальством о новой персональной выставке Ивана на февраль. Да не где-нибудь в Кузьминках, а в самом ЦДХ, в Центральном доме художников на Крымском валу. Брагин поблагодарил Сафрона и впервые за долгое время улыбнулся. На выставке возможно произойдёт ещё очень важное событие для тебя, но об этом рано пока. А ты знаешь, Ваня, я ведь в Париже был, виделся там с Высоцким, был у него на выступлении. И дома, произнёс неожиданно сафрон, видимо, желая оживить разговор. Иван присел на стул и с интересом спросил: "И как он, Владимир Семёнович?" Он дичайше востребан, жёстко занят, много пишет и передаёт тебе привет, Ваня, весело ответил Сафрон. Не может быть, воскликнул Брагин. Может, Ваня, может, и не только устный привет, а и письменный, проговорил Сафрон, взялся со стола свой саквояж, поставил на стол и открыл. Он извлёк из него две пластинки гиганты и протянул Ивану. Это тебе, Ваня. Одна пластинка канадская, про запись которой я тебе рассказывал, а другая — французская, пиратская копия, которая на кассете у тебя имеется. Обе с автографом автора проговорил все так же весело Сафрон. Брагин бережно взял протянутые ему пластинки, прочитал дарственные надписи и силой принялся трясти руку Сафрону. — Спасибо, преогромное, Сафрон, Евдокимович! А у меня сейчас ведь... И проигрыватель имеется, приобрёл после того, как вы мне честь слова Немена подарили, радостно произнёс Иван. Сафрон поднялся, высыпал из сокваяжа краски на стол, какие-то кисти, посмотрел на блестящий чайник, напоминающий медицинские инструменты и сказал: "Ваня, это тебе подарочки из-за бугра". Иван ещё раз поблагодарил его и проводил до дверей. Сафрон ушёл, а Иван вернулся к столу и включил проигрыватель. прослушал внимательно все свои драгоценные пластинки Высоцкого от начала до конца несколько раз потом сложил эти пластинки в конверты выключил проигрыватель оделся и пошёл в храм стоявший напротив его витринных окон с отцом настоятелем храма Нилом он был уже давно знаком и они с ним и остальными служками украшали как могли храм для прихожан к новому году а главное к Рождеству Христову и украшали храм по ночам между вечерней и утренней службой. Иван с удовольствием подновлял фрески на стенах, что-то подкрашивал, подмазывал, реставрировал по старинным рецептам, добытым где-то сафроном. Отец Нил был не намного старше Ивана, как и тот же сафрон. Он был молчалив, с виду строг и неулыбчив. На деле же был очень добрым, сердечным человеком, трудолюбивым и искренне верующим, без фанатизма. Они очень подружились с Иваном. Так в трудах со служками да старушками вместе и встретили Новый год и пребывали в ожидании Рождества. На душе Ивана было спокойно и тихо, но где-то в глубине шевелилась тоска. На Рождество заскочил Сафрон Евдокимович и подарил Ивану котенка, а Брагин подарил ему небольшую, но очень изящную малахитовую вазу работы уральских мастеров. Ваза Сафрону очень понравилась, А Ивану понравился котёнок, который оказался кошечкой. Маленькая пушистая кошечка была какой-то редкой американской породы Colorpoint, смесь персидской и сиамской. Иван назвал её Дипкой. Надел свой поношенный плащ, посадил кошечку за пазуху и пошёл в магазин Гастроном. По дороге показал свою кошечку мужикам за доминошным столом, те похвалили. Показал её и продавщице Тамаре, она тоже похвалила. Купил молока, колбасы, хлеба и вернулся домой, покормил весёлую дымку свою, и на душе его стало тепло, тоска исчезла. Февральская выставка прошла великолепно. Иван Брагин на ней вдруг неожиданно для себя узнал, что он знаменитый художник. Ему торжественно было присвоено почётное звание заслуженного художника Российской Федерации. Это было то важное событие, о котором говорил Сафрон Евдокимович. Ивану предложили поступить в Суриковку без экзаменов, но он тактично отказался, мол ещё годик надо подготовиться. Отказался он по совету Сафрона. Тот ему сказал: "Ваня, тебя туда ещё преподавать позовут. Успеешь хлебнуть тамошних завидок да интриг". Привлекли Ивана Брагина и к общественной работе, как молодого лауреата: заседать в бесконечных жюри, участвовать во встречах с населением и так далее. Иваннах вот на согласился. Удивлённый Сафрон тут же порекомендовал ему вступить в партию. Поезжай-ка ты, Ваня, домой, повидайся с родителями, давно ведь не видел. Возьми привезённый из Москвы подарочек и сходи там в райком партии у Сольский. Они очень любят земляков, прославившихся в Москве. Гордость за таких они приписывают себе в заслуги. Объясни им там секретарям, что мол созрел для вступления в члена КПСС. но не в члены, а в кандидаты в члены». «А мне-то зачем?» — спросил удивленный Брагин. «Надо, Ваня, надо», — ответил Сафрон. «Ведь нам же надо, чтобы тебе когда-то в далеком будущем присвоили звание народного художника СССР. Надо. Ведь нам же надо, чтобы твои персональные выставки демонстрировали за рубежом. Надо. И есть еще много «надо, Ваня». А по подготовке кадров и расстановке их на местах занимается у нас в стране коммунистическая партия Советского Союза. Иван и правда давно не был на родине. Поехал, погостил у родителей, навестил всех родных и близких, потом пошёл в райком партии, напоил там первого, второго и третьего. И тут же был принят кандидатом в члена КПСС в партийную организацию по месту жительства, и карьерный рост был обеспечен Ивану. Кошечку его дымку, пока он отсутствовал, кормила соседка Светка, дочь Марии Ивановны. Отношения Светки с Иваном возобновились, но не более того. По приезду Ивана приехал Сафрон с очередным клиентом. Клиент купил картину и, довольный, удалился, а они уселись пить чай. Иван рассказал о поездке, о родных местах. Они выпили, закусили и разошлись.